Наконец он написал, «Уважаемые товарищи!». Но случилось так, что когда он пришел в радиокомитет, то листок с его выступлением взяли на утверждение, а в этот момент кабина с микрофоном оказалась свободной, и ему предложили говорить. Валицкий мучительно старался восстановить в памяти рукописный текст своего выступления, но не мог вспомнить ни слова. «Тускло поблескивающий микрофон!» и горящие на стене табло сковали мысли. И вдруг, как бы со стороны, он услышал собственный голос. Когда я узнал, что мне предоставлена честь говорить с вами, мои товарищи, то я подумал, кто я такой, чтобы просить вас, воины и труженики, выслушать меня. Вот как иногда трудно бывает найти единственно подходящую форму обращения. И все же она появилась. Мои товарищи! Это уже не официально. Это общность, я и мы, мы вместе, мы едины, мои товарищи, воины и труженики, торжественно и уважительно. Ясно, что мы умеем выбирать нужные, наиболее пригодные в зависимости от условий общения, а также различать оттенки чужой речи, это говорят старые интеллигенты, а это старики в деревне, Так говорит молодежь, а так недостаточно грамотные носители просторечия. Это уместно произнести на собрании, а то вечером в компании ровесников. Такой-то текст звучит холодно, вежливо, отчужденно, другой — тепло и даже интимно. Здесь торжественно приподнятый тон, а там грубовато-фамильярный. Все это и есть стилистические, а точнее социо характеристики языковых единиц, прекрасно ощущаемые нами. Чаще всего стилистическая принадлежность выражения речевого этикета соответствует условиям его применения. Такое употребление объективно создает нужную говорящему тональность речи. Сравним два способа привлечения внимания. Будьте любезны, скажите, пожалуйста, и... Послушай, два способа обратиться с просьбой. Я к вам с просьбой, если позволите, и... Я к тебе с нуждой. Два пожелания. Я позволю себе выразить пожелание больших успехов и успехов. И мы без труда определим, кто и в какой обстановке это говорит. Но нередко бывает и так, что говорящий намеренно выбирает не свою единицу, субъективно создавая тем самым неожиданную тональной встречи. Приношу извинения, дети мои. обращается к ровесникам подросток, или «Разрешите представиться», сказал Димка по-книжному, но представляться не стал. Грекова, кафедра. Когда языковая единица попадает в стилистически-контрастный речевой контекст, создаются новые оттенки речи. Так что же такое речевой этикет во всем многообразии его стилистических вариантов? В узком смысле – Это формулы, которые обеспечивают принятые в данной среде, среди данных людей и в данном случае, включение в речевой контакт, поддержание общения в избранной тональности. А в широком смысле это все правила речевого поведения, все речевые разрешения и запреты, связанные с социальными признаками говорящих и обстановки с одной стороны и стилистическими ресурсами языка с другой. Речевой этикет задает нам те рамки речевых правил, в пределах которых должно проходить содержательное общение. Однако даже употребление общепринятых формул требует искреннего, доброжелательного внимания к собеседнику. Часто ли прохожий, читаемый в одной популярной книге, обращается к вам с вопросом, как пройти, проехать и так далее. Если это случается крайне редко, значит, у вас угрюмое, злое, надменное или замкнутое выражение лица. Вы отгораживаетесь от людей. Это ваше дело, но учтите, что в ответ они невольно станут отгораживаться от вас и не будут чувствовать никакой охоты содействовать вам. Умеете ли вы слушать, что говорят другие? Вопрос может показаться странным. Раз я с кем-то беседую, значит, слышу его, но умеете ли вы слушать, думая о нем, а не о себе? Если нет, то в вашей жизни нередки мелочные, досадные ссоры и недоразумения, о которых стыдно потом вспоминать.